Глава 42. Центр моих надежд. «Маша Николаевна, нам надо встретиться и поговорить». Да, именно такое письмо пришло мне через WhatsApp с номера Розы Васильевны. Уверенная, что знаю автора, я ответила «Привет, Дана!» «Конечно, давай увидимся!» «Это не Дана, это Роза», — пришел ответ. Весь день я старалась ловить в школе каждое слово учителей. Хотелось уравновесить собой вопиющую безграмотность, которая обитает в нашем мире, всего в ста метрах от школы. После уроков я отправилась в гости. Оказалось, что приходить на чай в такой роскошный дом — это совсем другое, чем приходить на работу. Ни театральный подъезд со стрельчатыми окнами не смущает, ни охранники. Сегодня, кстати, дежурил Санчо Панса, приклеивал купоны в буклет. Я порадовалась, что его не выгнали с работы из-за сломанной дверцы. С некоторых пор я стала сочувствовать всем, кто уволился, пусть даже по собственному желанию. Не удержавшись, я заглянула в буклет. Охранники хотели выиграть лыжи. Пожалуй, ими можно пользоваться по очереди или поделить каждому по одной. Вторая радость ждала меня на пятнадцатом этаже. Мой друг, денежное дерево, ожил. Больше оно не роняло на пол листики монетки, не желтело, не сохло, а прямо-таки лучилось здоровьем. Третья радость — Дана. Мы обнимались, наверное, полчаса в прихожей. Данка висела на моих руках и заглядывала мне в глаза. «Как ты долго болела!» — воскликнула она наконец. Я нахмурилась и глянула на Розу Васильевну. Та умоляюще сложила ладони. «Что ж, Когда смотришь на мир через слюдяное окошко, похоже на болезнь». «Теперь-то ты будешь ко мне приходить?» Испытующе посмотрела на меня Дана. Ее волнистые волосы были заплетены в крепкие косички. Футболка с Минни Маус уже стала коротка, и хотелось одернуть ее, чтобы прикрыть спину. «Боюсь, что нет, Данг», — с сожалением сказала я. «Ты теперь ходишь на другие занятия». «Я туда больше не пойду!» — топнула ногой Дана. — Там сложно! — Я как раз хотела тебя расспросить. — Нет, я тебе ничего не скажу. Ты там никогда не была и не знаешь, как там трудно. — Вот, Машенька Николаевна, тебя и проводит завтра, — заявила Роза Васильевна. — Что? — Снова умоляющий взгляд и молитвенный жест. — Роза Васильевна, объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? — Вот так? Я и оказалась на ступеньках центра под вывеской с изображением кубика Рубика. К началу занятий я не успела, так что проводила Дану на занятие сама Роза Васильевна. Она же встретила меня у метро, довела до центра и повторила свою просьбу узнать, как проходят Данины занятия и есть ли улучшение с памятью. Во время чаепития выяснилось, что Ирена... Приводит на занятия да, но раз в неделю, а потом забрасывает домой и упархивает на совещание. Сомневаюсь, что ей подходит слово «упархивает», но так сказала Роза Васильевна. «А почему вы сами не спросите тех, кто в этом центре работает?» — удивилась я. «Ой, они там все ученые, я ничего не пойму», — отмахнулась Роза Васильевна. «А вы у нас, Машенька?» «Во всем разбираетесь, вы и расспросите, а потом мне разъясните. И если все хорошо, спросите обязательно, что ей помогло. Может, орехи?» Внутри центр оказался крошечным. Его интерьер поражал. Кругом сплошные кубики Рубика. В виде кубиков были и стойка администратора, и пуфики, и столики с игрушками для детей. Причем некоторые кубики были собраны. А некоторые, например, пуфики выглядели так, словно их начал собирать великан, а потом бросил это занятие. На большом кубике пуфики сидели с разных сторон сразу трое детей. Две матери и бабушка устроились чуть дальше на разноцветных стульях. На столиках лежали настоящие кубики Рубика. Собирай не хочу. Одна из мам крутила такой кубик в руках. На коленях бабушки лежал раскрытый журнал со сканвордами. Вы к кому? — приветливо спросила девушка-администратор в жёлтой футболке. — Я по поводу Даны, — смущённо сказала я. — Она на занятиях, — сказала другая девушка в синей футболке. — Присядьте. Нет — Нет-нет, я хотела бы поговорить про её успехи. Я её учительница. Слово бывшая я не смогла произнести. А — -а -а -а -а -а. оживилась жёлтая футболка. — Минутку, подождите. Я осталась у стойки. На стене, выкрашенной в красный, синий и жёлтый цвета, были приклеены разные объявления. «Соблюдайте тишину», «Всё о нашей терапии», «Всё о наших педагогах», «Дислексия и её формы». Висел также один рисунок с кривоногими человечками и подписью «Спасибо кубику Рубика». Я принялась читать «Всё о наших педагогах». К своему удивлению, обнаружила на листочке фото и краткую биографию и жёлтой футболки, и синей. Значит, они обе не были администраторами. Они работали с детьми. Обе закончили педагогический. Любопытно. Я оглянулась на детей. У одной девочки был синдром Дауна, а у мальчишки помладше — большая, больше, чем у моего папы, голова. Он носил очки на резинке, но постоянно пытался их снять. А когда ему это удавалось, то его зрачки съезжались к переносице. Бабушка тогда откладывала в сторону сканворд, поднималась и, ворча, надевала ему очки. Третий мальчишка внешне был обычный, только очень маленького роста. Видно, проблемы с памятью бывают у всех. С памятью, а еще с речью, с координацией, с моторикой. Судя по листку с надписью «Все о нашей терапии» и, судя по рисунку с кривоногими человечками, терапия ребятам помогала. «Здравствуйте», — послышался низкий голос. «Я занимаюсь с Даной. Готов ответить на все ваши вопросы». Ко мне подошел парень, высокий, бородатый, в очках. Его я тоже видела на листочке, где было все о наших педагогах. — Что с ней? — выпалила я. — Что с ее памятью? — С ее памятью нет особых проблем. — Как? — Мы все объяснили маме. — озадаченно сказал парень и поправил на переносице очки. — Извините, у нее не остается времени на нас, — пробормотала я. — На нас с Даниной няней, а нам бы хотелось разобраться. «Ага, понял. В общем, к памяти особо вопросов нет. Проблема, скорее, в концентрации. Ей трудно концентрироваться». «Я вспомнила Данкин-тест, в котором она даже не смогла разобраться, что ей надо закрашивать, а что нет. Вспомнила её растерянный взгляд. Концентрация, вот оно что. И как с этим справиться?» «Нейропсихолог её обследовал, дал нам чёткий план занятий, и вот мы с ней занимаемся». «А прогресс есть?» «Конечно. Вы разве не видите на занятиях?» «Мы пока не занимаемся, чтобы она не уставала». «Правильно», — одобрил парень. «Ей надо базу набрать. Концентрация, внимание, память». Ее мозг пострадал от удара. Что-то нарушилось, и это отражается на ее поведении. Но суть в том, что в человеке все взаимосвязано. Работа мозга напрямую связана с телом. Чтобы тело делало движение, мы работаем с мозгом, а чтобы мозг работал, двигаем телом. Обратная связь. У детей хорошо прослеживается, у них всё пластичное. Если у вас есть ещё вопросы, вы запишитесь на консультацию к нейропсихологу. Мне пора к Дане сменить другого педагога. Он посмотрел на часы. «Нет-нет, спасибо. Я поняла в целом. Значит, ей лучше». «Она уже может запомнить ряд из шести цифр. Мы даём ей этот ряд в начале занятия, а проверяем в конце. Всё помнит». «Ура!» — с облегчением сказала я. «Да, её няня просила узнать, помогли ли улучшить память орехи». «Это вряд ли», — улыбнулся парень. «А я с ней учила стихи по картинкам», — неожиданно поделилась я. «Вместо строчки рисую что-нибудь. Она хорошо запоминала». «Это отлично». — похвалил парень. — Мы примерно этим же заняты. Это очень полезно. Она не хочет в школу ходить. Хочет на батуте прыгать. — О, физическое движение отлично сказывается на памяти. Я не знал про батут. Скажу Ирине. — Ирине. — Ну да, Ирине. Чтобы не отказывала Дане. Все, мне пора бежать. Вы молодец! — крикнул он, уже отойдя на несколько шагов и исчез за синей дверью в красной стене. За моей спиной что-то щелкнуло. «Получилось!» — восторженно воскликнула чья-то мама, подняв вверх кубик Рубика. «Ура!» Ее соседка с восторгом зацокала языком, а бабушка укоризненно покачала головой. «Что, мол, за детский сад?» И вернулась к сканворду, который заполняла зеленым обгрызенным карандашом. Она подписала какое-то слово, а потом поглядела на меня и сказала. «Вы за новенькой девочкой, такой с косичками, сейчас занимается которая?» Да.» «То есть нет, её заберёт няня. Я просто...» «Славная девочка, ласковая», — улыбнулась бабушка, а потом, что-то вспомнив, добавила. «Матери так и нет. А мать серьёзная у неё. Всё на Рената нашего глядела». Обе мамы перевели взгляд на мальчика в очках. Он строил башню из кубиков Рубика. «Потом не выдержала», — продолжила бабушка. «И спрашивает, вы давно уходите? Я говорю, да с полгода уже. Она, ой, как лучше стала. Я, а то, чего б тогда полгода время и деньги тратили? Она говорит, да, дорого. Ничего, говорю, фонд нам помогает. А, говорит, фонд, понятно, мол. А я в ответ, вот знаете, хоть сто фондов один на другой поставь, а ничего без бабки не выйдет. Бабка — это я. И на операции я с ним, и на терапию а она все не успокоится, а результаты есть?» «Конечно, она переживает», — неожиданно вступилась я за Ирену. «Я же разве обижаюсь?» — удивилась бабушка. «Я хвастаюсь. У нас результаты ого-го, хоть на выставку. Нам говорили, ходить не будет. Ходит. Может, говорили, видеть не сможет. Видит. Читать еще говорили, не получиться может. Ну...» Это тут ребята разберутся. Они шустрые. Кого хочешь, чему хочешь научат. Так что я вашей маме так и сказала, что результат понять, надо сначала точку отправную нащупать. Как в сканворде. Сначала одно слово, потом другое. Бабушка потрясла журналом. Низенький мальчик тем временем хотел достать со стола маленький кубик Рубика. Девочка все пыталась его подбодрить. Она нежно улыбалась, Гладила мальчика по голове, другой рукой приобнимая его за плечи, а он хмурился и тянулся к кубику. Я сначала протянула руку, чтобы придвинуть игрушку к нему, а потом, передумав, присела на корточки и сказала: "Давай, давай, ты сможешь. привстань на цыпочки". Девочка заулыбалась и мне, а мальчик уперся руками в стол и встал на кончики пальцев, как балерина, и достал кубик. Сколько победной радости было в его глазах! «Вот, еще один молодец огурец», — заметила бабушка. «Все они лапушки, все с достижениями, олимпийцы». «Это правда», — жизнерадостно согласилась желтая футболка, а потом развернулась ко мне. «А вы и что оканчивали?» «Ничего», — покраснела я, — «только поступаю». «О!» — удивилась она. «Серьезно? Класс! Если в педагогический, то приходите к нам уже на первом курсе». «Сначала по поволонтерите, потом курсы с третьего и работать могут взять. Нам нужны люди, которые чувствуют детей». Я совсем не знала, куда деваться от смущения. Протараторила какие-то прощальные слова и выскочила на лестничную площадку. Медленно затопала вниз по ступенькам, лестница у них была обшарпанная, со следами краски. Наверное, все деньги ушли на то, чтобы сделать из помещения кубик Рубика. Я спускалась, и в это время внутри меня... Крутился, собирался собственный кубик. Я вспоминала, как во время чаепития Дана подливала мне зелёный чай с таким важным видом, будто она совсем взрослая. А потом забралась с ногами на диван и стала рассказывать, как же ей тяжело заниматься. Много всего странного приходится делать. Например, упражнение «кулак-ребро-ладонь». Нужно стучать по столу кулаком, потом ребром ладони, потом самой ладонью. Правой рукой, левой рукой. А потом нужно поднимать и опускать ноги, продолжая стучать. Кулак, ребро, ладонь, кулак, ребро, ладонь. «Зато мама со мной!» Вдруг сказала Дана каким-то особенным бархатистым голосом. «Она всё-всё занятие со мной. Весь целый час. Даже жалко, что всего час». Внезапно я остановилась. Словно внутри сложилась какая-то грань, красная или синяя. «Мы с Розой Васильевной всё спорим». Сражаемся за Данки на внимание, соревнуемся, кто ей лучше поможет. А ведь самое главное у Данки — это мама. Именно мама нужна ей сейчас, в трудное время. И какое счастье, что Ирена согласилась! Роза Васильевна ждала меня на ступеньках. Похоже, она не двинулась с места. Застыла, как каменное изваяние в вечной кожаной куртке и шапке-ушанке. «Ну что, Марья Николаевна?» — жадно спросила она. — Что там? — Лучше даночки. Я кивнула с улыбкой. — А что помогло? Орехи? Я глядела на нее пару секунд. Трудно было. Ужасно трудно. Гораздо труднее, чем удержаться от колкостей про Снежану, ведь я знала мнение специалиста. Но сколько надежды было в глазах Розы Васильевны. Она глядела на меня, как тот мальчик в очках на башню из кубиков Рубика. И я сказала, «Орехи — очень хорошее средство». «Вот!» — торжествующе заявила она. «Вот, вот! Я знала! Знала!» Она переминалась ноги на ногу, словно собираясь пуститься в пляс. А потом взяла и крепко-крепко обняла меня. Мы чуть не свалились со ступенек. От нее пахло фруктовой жвачкой. «Ладно, ладно!» — похлопала она меня покровительственно по плечу, отстраняясь. «Наверное, твои-то средства тоже помогли. Немножечко. Как в анекдоте про масленка, знаешь?» «Нет». «Ну как?» Сидит мужик в ресторане, грибы ест, маслята. Один попался скользкий ужас. Он его и так вилкой, и эдак, а тут прыг-прыг на стол. Мужик его снова вилкой, а тот раз, и к соседу перелетел прямо в тарелку. Сосед наколол и съел. А мужик говорит, «Вот шиш бы ты его поймал» если б я не замучил». Роза Васильевна расхохоталась на всю улицу. На нас даже оборачивались прохожие, а я улыбнулась во весь рот. До меня дошло. Роза Васильевна — настоящий ребёнок. С ошибками пишет, фруктовую жвачку жуёт, как гуся свои ловыски, радуется по-детски, огорчается тоже, смешная, на такую не рассердишься толком. Наверное, все люди — дети. Подумала я. Обиженные люди — это обиженные дети, а счастливые люди — счастливые дети. Если думать в этом ключе про всех людей на свете, то становится совершенно невозможно ни на кого сердиться. Даже на Снежану, даже на Арсена, даже на маму. Кому? Исабель Руис. Тема. Открытие. Дорогая Исабель. Я поняла, что такое учить людей. Это значит быть соединительным проводком между учеником и миром. Дарить людям то, чего у них никогда не было, умения и знания. Ты чем-то владеешь, а другой человек тем же самым не владеет совсем, и ты ему потихоньку даришь. И тогда этот человек открывает для себя жизнь. Значит, учить — это помогать людям жить. С уважением, Мария.